Глава пятая. Лайза и Кирей. Давно я так не злилась. Меня развели, как сопливую девчонку. И кто? Какой-то высокомерный, невыносимый, самоуверенный дракон. Мало того, что из-за него я была вынуждена безвылазно просидеть три года в ведической школе, опасаясь преследования со стороны настойчивого ящера, так еще и оказалась втянута в практически провальную затею с кураторством шестой группы. Я хмыкнула, подумав, что надо было бросить в ректора Бусей, чтобы она оттяпала его аристократический нос, который тот сунул в мою жизнь три года назад. у ненавижу!» «Вот и еще!» Возмущенно прошипела вредная змейка, подслушав мои мысли. «Буду я всякую гадость в рот тянуть!» «Что, даже ради меня не будешь?» Почти обиделась я. «Ну, если только ради тебя!» Великодушно согласилась Бусси, и я улыбнулась, чувствуя, как немного отступает душивший меня гнев. Разговор с Вектором Анро выбил меня из колеи, поэтому вместо того, чтобы отправиться к себе и готовиться к первым лекциям, которые начнутся уже завтра, я решила прогуляться по территории Академии и немного привести собственные мысли в порядок. Буся, сославшись на желание разведать обстановку, оставила меня одну, видимо, поняв, что мне это сейчас необходимо, и я пошла к выходу из давящего на меня своей атмосферой здания. Украдкой осмотревшись, я сбежала по широким каменным ступеням, ведущим из главного корпуса Академии на большую площадь с вычурным фонтаном и остановилась, решая, куда пойти дальше. К сожалению, мне пришлось признать, что сейчас это не имело особого значения, потому что об уединении оставалось только мечтать. Студенты, которые пребывали со всех концов Рейвгорна вот уже третий день, сновали пестрыми стайками по двору и мощенным каменным дорожкам, уходящим отсюда в сторону общежитий, учебных корпусов и парка то и дело со всех сторон доносились взрывы хохота и оживленные разговоры. Парни и девушки делились впечатлениями, полученными во время практики или каникул, сплетничали и просто радовались встрече с друзьями. Вздохнув, я натянула на лицо суровую маску, соответствующую моей должности преподавателя, и неспешно двинулась по первой попавшейся дорожке, украдкой бросая любопытные взгляды вокруг». Так уж получилось, что, приехав вчера утром, я не успела осмотреться и теперь восхищенно разглядывала огромные двух- и трехэтажные здания из черного огнеупорного глянцевого камня, соединенные между собой анфиладами полупрозрачных ажурных переходов и висячими садами с уникальными карликовыми деревьями и магически выведенными цветами. Представляю, как счастливы местные зельевары и маги-природники – имея под боком такие сокровища. А ведь где-то тут еще есть теплицы с опасными ядовитыми растениями, бестиарий и загоны с редкими ездовыми животными. Это я молчу о тренировочных полигонах, кладбищах, огромных локациях с полосами препятствий и множеством других приспособлений, призванных всячески усложнять жизнь местных студентов. Вообще территория Академии Тайн была просто огромной. Здесь даже имелась специально выделенная зона с несколькими магазинами готовой одежды и средств первой необходимости, магическими лавками и парой уютных ресторанчиков. Размышляя о том, что академия больше похожа не на полувоенное учебное заведение, а на сказочный дворец с прилегающим к нему городом, я не заметила, когда шла до ухоженного парка с небольшим идеально круглым озером в центре. Остановившись у кромки воды, я несколько минут разглядывала свое отражение, пытаясь осознать то, что моя жизнь в очередной раз сделала крутой поворот, снова подбросив мне массу неприятностей. Видимо, мысли в этом месте имели особую материальную силу, потому что очередные проблемы не заставили себя ждать. Приближение опасности я почувствовала сразу – резко оборачиваясь и вскидывая руки в замысловатом, отточенном до автоматизма жести. Во все стороны сразу же разлетелись нити заклинания, призванные обнаружить недоброжелателя, а вокруг меня взметнулись магические потоки, мгновенно сплетаясь в зеркальный щит. Вот только он оказался бесполезен против банального физического воздействия которого я совсем не ожидала, уверена, что в Академии Тайн мне ничего не угрожает. Зачарованный нож, брошенный в меня из-за ближайшего дерева, разрезал тонкую преграду, как масло. Не будь у меня за плечами долгих восьми лет изнурительных тренировок, я была бы уже мертва. А так, уворачиваясь, Я сделала неосторожный шаг назад, и с тихим всплеском рухнула воду, которая мгновенно сомкнулась у меня над головой, и начала покрываться толстой коркой льда, лишая меня шанса на спасение. Сделав рывок, я уперлась ладонями в прозрачную, но такую прочную преграду. «Удар! Второй! Третий!» «Бесполезно! Пальцы немели от холода, узкое платье сковывало движение» а в глазах начинало темнеть от недостатка воздуха. От соприкосновения с чужеродной магией моя кожа покрывалась морозными узорами. Руны, которые я судорожно выводила на зеркальной поверхности, впитывались в нее, не оставляя и следа, и даже связь с моим фамильяром не работала. Лед не только не давал мне выбраться, но и блокировал магию. Даже удар сырой силой не помог. Преграда лишь завибрировала и налилась голубым сиянием, буквально впитав в себя почти весь мой резерв. Легкие горели, разум туманился, и я чувствовала, что еще немного издамся. В миг, когда я совсем потеряла надежду на спасение и готова была сделать вдох, на поверхности льда плеснуло ярко-алое пламя, заставляя преграду покрыться мелкими трещинами». Ускользающим сознанием отметила, что через пару мгновений могу просто свариться заживо и вложила остатки сил в слабенький щит, второй кожей облепивший мое тело. Это стало последним толчком, вынесшим меня из реальности. Я уже не увидела, как чье-то мощное поджарое тело без единого всплеска нырнуло в воду, смяв остатки ледяной преграды словно бумагу. Не почувствовала, как мой спаситель поднял меня на поверхность и рывком разорвал тесное платье на груди, давая возможность дышать. Не заметила быстрое диагностирующее заклинание и попытки оказать первую помощь, едва мы оказались на берегу. Зато прикосновение чужих губ к моим, обжегшее словно клеймо, мгновенно привело меня в чувство. Закашлившись, я рывком перевернулась на бок. Вода толчками покидала мои легкие. В горле першило, глаза слезились, а все тело дрожало от холода и перенапряжения. В этот момент мне было плевать, что за мной могут следить десятки любопытных глаз, что где-то рядом все еще может бродить таинственный злодей, пожелавший мне смерти. Я просто радовалась тому, что осталась жива и снова могла дышать». Лишь через минуту я осознала, что кто-то заботливо придерживает мои волосы, успокаивающе поглаживая меня по спине, а мои озябшие плечи прикрывает тонкая ткань рубашки. Черной мужской рубашки, от которой умопомрачительно пахло парфюмом. Свежие, горькие, терпкие ноты дурманили и манили вдыхать их снова и снова. В них сплелись ароматы грозы, лугового разнотравья и крепкого кофе. А еще элитных сигар и какого-то особого, ни на что не похожего запаха, будоражащего сознания. Судорожно стиснув на груди полы рубашки, я медленно обернулась и едва не утонула повторно, на этот раз в глазах цвета расплавленного горького шоколада. Темноволосый, по пояс обнаженный незнакомец нахмурился, пристально вглядываясь мне в лицо и низким чарующим голосом, от которого по моему телу мгновенно промаршировал табун мурашек, спросил. «Вы как, адептка? Простите, не знаю вашего имени». Все очарование момента мгновенно пало смертью храбрых под натиском суровой реальности. Меня опять приняли за одну из студенток. Что за невезение? «Меня зовут Золтарион Сейди». Между тем, сказал мужчина, продолжая меня пристально рассматривать. «Из какой вы группы? Нужно сообщить вашему куратору о произошедшем!» Я тоскливо вздохнула. И вот что ему ответить? Что я и есть куратор, которого, возможно, чуть не угробили собственные студенты. Нет, я не думала, что ребята действительно собирались меня убить. Возможно, напугать или отомстить за не самое приятное знакомство. «Да-да, об этой черте характера Эрика я не забыла». «Хотя... кому я вру?» «Тот, кто метнул в меня кинжал, точно знал, что я воспользуюсь магическим щитом, который не выстоит против зачарованного оружия». «А вот о том, что жизнь меня многому научила, и в плане физической подготовки я смогу дать фору половине студентов боевого факультета, нападавший знать не мог». «Значит, что?» Значит, меня действительно планировали устранить. И вопрос «кто?» становился все более актуальным. Конечно, у меня был еще один вариант, думать о котором хотелось еще меньше, чем о месте студентов. Даже в страшном сне я боялась представить, что прошлое меня настигнет, да еще так скоро. Я здесь всего какие-то сутки. Но и совсем отрицать подобную возможность я не имела права. Плохо. «Очень, очень плохо! Вообще кошмар!» – как сказала бы Буся. «Кстати, а почему ее до сих пор здесь нет?» Мысли, до этого лихорадочно метавшиеся в моей голове, неожиданно улеглись, и я, наконец, смогла встать и осознанно осмотреться. А посмотреть было на что? Первое мое внимание привлекла стоявшая в отдалении странная статуя, которую, я, признаться, не заметила по пути сюда. Сердце кольнуло какое-то смутное предчувствие, и я всмотрелась чуть более пристально, мысленно застанав. Странно, что собственного фамильяра в боевой форме я узнала не сразу. Хотя, может, виной всему то, что Буси снова была в стазисе. Я бросила недружелюбный взгляд на брюнета, который сразу же вопросительно вскинул брови. «Ну-ну». Если это его рук дело, ждать, пока вредный аспид разморозится, он будет вместе со мной. К сожалению, у меня сейчас абсолютно не было сил на то, чтобы помочь Бусе, а значит, моей змейке придется немного потерпеть. Представляю истерику, которую она мне закатит. Я вздохнула и отвернулась, залипнув на очередной странности. Довольно приличный кусок берега отделяла от парка туманная завеса, за которой просматривались лишь размытые силуэты, и их становилось все больше. Часть песчаной полосы, доходившей до самой воды, оплавилась, превратившись в подобие стекла. Я снова посмотрела на своего спасителя, но теперь уже с уважением. Огненный маг. Невероятно сильный. Если вспомнить, при какой температуре плавится речной песок, то вариантов того, кем может являться мой новый знакомый, всего три. «Высший стихийный маг, огненный дракон или демон?» «Ну, нет, только не последнее. Эти же еще хуже, чем драконы. Если их хоть чем-то зацепить, не отстанут. А учитывая наше фееричное знакомство...» Я подозрительно посмотрела на Брюнетта, выискивая в нем отличительные черты одной из этих рас. «Зрачок круглый, крыльев, рогов, чешуи и хвоста не было». Я не постеснялась заглянуть ему за спину. Клянусь. А значит, передо мной обычный человек. Ну, хоть одна приятная новость. Макс, недоумением за мной наблюдавший, наконец не выдержал и тронул меня за плечо. Все в порядке? Я вздрогнула, потому что его прикосновение оказалось сродни разряду молнии. Мое сердце судорожно трепыхнулось в груди, а по телу пробежала волна крупных мурашек. Поджав губы, отступила на шаг, злясь на себя за такую странную реакцию. «Да, спасибо!» – нехотя кивнула я. «И за то, что спасли, тоже спасибо. Вы ведь меня спасли!» Подозрительно посмотрела на нового знакомого, только сейчас сообразив, что он вполне мог быть тем, кто меня чуть не убил, а я, как дура, перед ним едва лужица не растеклась. Я, — начал брюнет, негодующе сверкнув глазами, но тут же замолчал, резко обернувшись к барьеру, который на мгновение дрогнул и пропустил к нам взъерошенного и слегка потрепанного архимага Шеда. «Магистр Экерей!» — возмущенно прошипел он, мгновенно перемещаясь прямо ко мне, и весьма ощутимо встряхнул за плечи, а затем запустил диагностирующее заклинание, выбив меня из колеи абсолютно нелогичным поведением. «Магистр!» – удивился Брюнет, посмотрев на меня по-новому, как-то оценивающий, что ли. «Золотарион!» – вскинул брови мой сосед в притворном изумлении, словно только сейчас заметил моего спасителя, хотя это было просто невозможно. «Во-первых, не заметить такого бугая было бы весьма проблематично». Во-вторых, я сомневалась, что у блондина было настолько избирательное зрение, чтобы он мог не увидеть потенциального противника. «Кейлан, вот уж не ожидал тебя тут увидеть!» — хмыкнул огненный и нахмурился. «Что ты сделал с моими студентами?» «А, так это твои детишки выставили здесь барьер и в клочья растерзали какого-то бедолагу!» — язвительно процедил блондин. «Не волнуйся, с ними все в порядке!» «Почти!» — Золтарион скрипнул зубами, не сводя неприязненного взгляда с моего соседа, и я, не сдержавшись, выпалила. «Вы знакомы?» «К несчастью!» — хмыкнул Золтарион, неприязненно глядя на блондина. «Доводилось!» — одновременно с ним протянул Кейлан, сверляя его таким же недружелюбным взглядом. И я вдруг подумала, что не прочь оказаться сейчас как можно дальше отсюда, в каком-нибудь более безопасном месте, потому что напряжение, что буквально разлилось в воздухе, грозило вылиться огромными проблемами. В первую очередь для тех, кто окажется между этими двумя. Даже невооруженным взглядом было видно, что дружественными отношениями тут и не пахло. Интересно, что произошло между ними? — Что-то мне подсказывало, что их любовь взаимная и очень-очень давняя. «Так что там со студентами?» Перевела я их внимание на себя, понимая, что для наметившейся ссоры сейчас не время и не место. «Дело в том, что я куратор группы, прибывший по обмену из боевой академии Льерна», спокойно пояснил Брюнет, переводя на меня взгляд своих темных, как «Южная ночь глаз». Мы как раз направлялись к главному корпусу, чтобы узнать о заселении, когда услышали отголоски боевого заклинания. «Какого заклинания?» – нахмурился Архимагшет и, не дожидаясь ответа, ненадолго прикрыл глаза, вслушиваясь в пространство. С каждой секундой его лицо приобретало все более мрачное выражение. Воздух вокруг начал потрескивать от творимой Кейлона магии, и, кажется, даже стал гораздо прохладнее». И в этот раз я уже не посмела бы усомниться в уровне силы или мастерстве этого мужчины. Магия буквально бурлила в нем, яркими всполохами мерцала в штормовых синих глазах, голубыми искрами пробегала по светлым волосам и окутывала ладони ледяным потусторонним светом. Наконец, что-то увидев или решив для себя, Архи Шет перевел откровенно пугающий взгляд на меня и с тылым голосом в котором мне отчетливо слышалось завывание в юге и хруст снега под ногами, спросил, «Магистр Экерей, не могли бы вы рассказать, что здесь произошло?» Я вздрогнула, словно всей кожей ощутила эту прохладу и послушно пересказала свою версию событий. После нашего с ректором Анро разговора я решила прогуляться по академии, ведь до сих пор не успела ее осмотреть». В какой-то момент дошла до этого озера и, немного задумавшись, остановилась на берегу. Спустя пару минут ощутила надвигающуюся опасность. Естественно, воспользовалась магическим щитом, который, к сожалению, оказался бесполезен против зачарованного кинжала. Его в меня метнули вон из-за того дерева. Я махнула рукой в сторону парка, как раз туда, где за стеной барьера мелькали смутные тени а затем, судорожно вздохнув от воспоминаний о пережитом ужасе, скомкана закончила. Уворачиваясь от удара, я случайно свалилась в воду, а нападавший, не растерявшись, заморозил ее поверхность. И этот лед был довольно странным, задумчиво пробормотала я, со все большим подозрением разглядывая хмурого блондина, потому что полностью поглощал направленную на него магию я неосознанно напряглась и отступила назад, практически впечатавшись спиной в Золтариона, от полуобнаженного тела которого исходило успокаивающее тепло. Мои мысли лихорадочно метались в голове, пытаясь отыскать опровержение или подтверждение, возникшее внезапно догадки. Архимаг Шет, судя по всему, был магом воды. Учитывая уровень его сил, он вполне способен управлять льдом. Что если... «Не знаю, о чем вы сейчас подумали, магистр Экерей!» Процедил блондин, поймав в плен мой испуганный взгляд. «Но вы определенно ошибаетесь, если хоть на секунду допустили, что я могу быть к этому причастен». «А что еще я должна подумать?» Раздраженно вскинула я брови и язвительно добавила. «Кроме вас и вашего друга, здесь, как видите, никого нет». «Вы не совсем правы, леди». Внезапно раздался бархатистый голос огненного у меня за спиной, а на мою талию легла его обжигающая ладонь. До встречи с боевым аспидом неизвестно, как сюда попавшим. Здесь был кое-кто еще. И судя по тому, что разъяренное магическое существо не оставило от него ничего, кроме мелких ошметков, именно погибший и был тем, кто на вас напал. «Буся!» Обреченно простонала я, понимая, что в заботе о моей безопасности моя змейка лишила нас всех зацепок и надежды на то, что удастся хоть что-то выяснить о причинах произошедшего. Судя по тому, что вы, кажется, знакомы с этим аспидом, осмелюсь предположить, что это ваш фамильяр. В связи с этим у меня назрел вопрос. Мужчина стремительно отступил, лишив меня своего успокаивающего тепла и внезапно оказался прямо передо мной. Подцепив пальцами мой подбородок, он поднял мою голову, чтобы заглянуть в мои глаза и жестко спросить. «Кто вы?»